Вернувшись после карнавала, синьорина Эстер послала за мной, чтобы как всегда преподнести подарок. Ничего особенного, просто небольшой сувенир, показать, что она забывала обо мне во время путешествия. На сей раз им оказался альбом с раскрашенными вручную фотографиями величайших памятников Европы. Мы поговорили о том осём, она позвала Энрику, чтобы продемонстрировать, насколько та выросла. И предупредила, что скоро у той совсем не останется домашних халатиков по размеру. Придётся мне их надставлять. Я же, набравшись смелости, рассказала ей о своём желании съездить в П, если только удастся найти безопасное место для ночёвки за умеренную плату. Синьорина Эстер сказала, что мысль эта чудесная, и что её дальнее родственнице Манашка служит в лечебнице для золотушных, которую орден устроил прямо на берегу моря. «Золотушные туберкулезники». Так что, если я действительно этого хочу, она, конечно, попросит принять меня и не на одну ночь, а на три или даже четыре, и совершенно бесплатно. Сестры из Пэ не могут отказать ей в этом одолжении, ведь ее отец каждый год делал их лечебницей весьма щедрое пожертвование. А уж если сеньорина Эстер что-нибудь решила, то слишком долго не раздумывала. Она тотчас же написала кузине и 10 дней спустя позвала меня показать ответ. «Сестры с радостью приютят меня даже в компании подруги». «Должно быть, считают, что девушкам путешествовать по одиночке небезопасно», рассмеявшись, добавила Эстер. «Мне на неделю предоставляли небольшую гостевую комнатку с двумя кроватями. При желании я могла еще и обедать в столовой вместе с пациентками, так что потратилась бы только на билет на поезд». «Подруга». Но у меня не было ни единой подруги моего возраста, которая могла бы оставить ненадолго работу или хотя бы оплатить проезд. Да и первым опытом путешествия мне, сказать по правде, хотелось насладиться в одиночестве, гулять по пляжу, как дамы на картине, мечтательно вглядываясь в горизонт и собирая ракушки, пока чайки расчерчивают крыльями небосвод. Хотя о чём мечтать или о ком? Нет, мечтать слишком опасно. Этого я знала точно, себе позволять нельзя. Да и потом разве просто увидеть море, уже само по себе не сбывшаяся мечта? На то, чтобы разделаться с текущими заказами, нужно было еще несколько дней, и я решила отправиться в будущий понедельник, а вернуться в четверг, о чем и написала сестрам. С некоторым волнением сложила в соломенную корзинку на длинной ручке вещи, смену белья, расческу и шпильки, Мыло, плотную шаль, которой можно при случае укрыться, как одеялом, шкатулку для шитья и пару еще неподрубленных носовых платков, чтобы не сидеть, сложа руки, если зарядят дожди. Должна признаться, сначала вместо платков я положила роман, но после решила, что на монахинь он произведет не лучшее впечатление. Уж лучше шитье. А для чтения сойдет и молитвенник. Кроме того, чтобы не являться к ним с пустыми руками, Я взяла две завернутые в папиросную бумагу с салфетки, которая вышила, практикуя новые стишки, увиденные в одном журнале. И вот наступило воскресенье. Взволнованная, вне себя от нетерпения, я тысячу раз перепроверила расписание поездов, билет я купила еще три дня назад. Потом прибралась в доме, до блеска натерла умывальник, подмела под кроватью, И вдруг осознала, что со всеми этими приготовлениями совсем забыла договориться о мытье лестницы. Эта поездка на море может стоить мне жилья. К счастью, ещё оставалось время всё поправить. Разве станет Зита отказываться от работы и неожиданного дохода? Я бросилась к гладильнице. Дверь на улицу была распахнута Настьей, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. А Сантина, которая пошла в том году в школу, Хотя занятия из-за пневмонии посещала нечасто, сидела на ступеньке на самом сквозняке, замотав однако голову красным шарфом и натужно выводила в тетради свои чёрточки да крючочки, и надрывно кашляла. В этот момент на меня будто озарение снизошло. Я сразу вспомнила слова, которые слышала от жены инженера-карьеры. Ты у меня худющее стала, будто индийский факир. говорила она, стягивая с Кларой через голову шерстяную кофточку перед купанием и щекотала ей живот. Клара чихала. «Вот видишь, знаешь, что я тебе скажу? В конце месяца школа, там или не школа, поедем к бабушке. Морским воздухом нужно подышать, он пойдет тебе на пользу». «Так значит, он и о Сунтини на пользу пойдет. Ни медля, ни минуты, чтобы, не дай бог, не передумать, я выпалила. Я завтра на несколько дней еду в П. Хочешь со мной?» Манашки, конечно, не станут возражать. Они ведь сами предложили приехать двоих, а билет на ребёнка стоил в половину меньше. Зита не знала, как выразить мне свою благодарность за уборку и за приглашение дочери. Обе они тоже никогда не ездили в поезде и не видели моря. Матери, конечно, хотелось поехать с нами, это я прочла по глазам. Но работа, разве ж её бросишь? Упустишь заказ, потеряешь клиента, и потом кто тогда вымоет лестницу в парадном? Хозяйка готова была закрыть глаза, если меня время от времени кто-нибудь подменял, но найди она хоть один грязный след на мраморных ступенях, хоть одну крошечную паутинку на лестничной площадке, о последствиях я даже думать не смела. Да и потом, билет на поезд. Зита понимала, что не может просить меня заплатить ещё и за неё, а не только за дочь. Со слезами счастья на глазах она собрала скудные пожитки Ассунтины, которые сложила в наволочку. Соломенной корзинки вроде моей у них не было. Пальто с бархатными лацканами Зита надеть не разрешила, испортит же, но отдала свою тёплую шаль, чтобы в поездке дочь не привлекала лишних взглядов. Она также предусмотрительно завернула нам с собой немного хлеба и гороховой толкушки с луком, чтобы поесть в поезде. В конце концов, ехать нам предстояло больше 5 часов, а я о потребностях желудка как-то не подумала. В понедельник мы вышли из дома в 8:00 утра. чтобы быть на вокзале за полчаса до отбытия поезда. И всё равно едва нашли местечко на деревянной скамье вагона третьего класса, уже почти до отказа забитого едущими на работу людьми. А мы вот отдыхать, с гордостью подумала я, как самые настоящие синьоры. Интересно, могла ли бабушка хотя бы в самых сокровенных мечтах осмелиться пожелать или даже просто вообразить нечто подобное? В ожидании отправления я поставила сумку на скамью, чтобы не упустить место, и выглянула в окно, решив понаблюдать за последними запоздалыми путешественниками, спешащими к своим вагонам. И среди них с изумлением узнала Филамену и её мужа, одет их как знатные синьоры. Она была ещё и в огромной шляпе, а за ними шёл носильщик с двумя большими тяжёлыми, явно новёхонькими чемоданами. Куда это они? Я заметила, как они непринуждённо поднялись в вагон первого класса. Филомена, конечно, всегда любила роскошь и завидовала богатым, которые могут себе её позволить. Но возможно ли, чтобы она потратила все свои деньги на этот маскарад? Впрочем, это теперь не моего ума отдела, равно как и её совершенно не касается, с чего бы я решила устроить себе небольшой отпуск у моря. Но вот начальник вокзала поднял жезл, И локомотив протяжно свистнул. Я снова села. Когда поезд, сбросив пар, тронулся, а Сунтина крепко сжала мою руку. С тех пор, как мать разбудила ее утром, она не проронила ни звука и не плакала, прощаясь, сосредоточенно делала вид, что в последний раз проверяет, не забыла ли сложить в узелок чего необходимого и не лежат ли свертки с едой на букваре с тетрадью, не нужно ли завернуть их получше, чтобы не запачкать вещи. Так и началось наше путешествие. В окнах по обе стороны вагона расстилались поля, редкие деревья, пасущиеся коровы, странной формы гранитные скалы, ослы, гружённые корзинами и перемётными сумками, грядки артишоков и арбузов, работающие крестьяне. Моя маленькая попутчица, прижавшись носом к стеклу, глядела во все глаза. Для неё, городской девчонки, родившейся и выросшей в узких переулках, В новинку была каждая деталь, но особенно это бескрайнее небо, эти белые облака, тоже летящие вперёд, но гораздо выше нас, эти хрипло каркающие птицы, этот яркий свет и согнувшиеся под порывами ветра кусты можжевельника. В отличие от неё, я время от времени выбиралась из города, чтобы навестить одну бабушкину знакомую, которая жила в деревне, а после синьорин провера. Но ещё никогда не забиралась так далеко. И всякий раз это делало пешком или в запряжённой ослом телеге. На сей же раз всё было иначе, хотя бы из-за скорости, из-за деревьев, казалось бегущих нам навстречу, и настолько быстро меняющегося пейзажа, что я не могла даже как следует ничего рассмотреть. Только заметишь упряжку с волами или куст боярышника, как их уже и след простыл. Но я была рада, что последовала порыву. Эти деньги не были потрачены впустую. Синьорине Эстер оказалась права. Путешествия и впрямь расширяют кругозор. Поезд остановился в Г. Если судить по виду из окон, город мало чем отличался от нашего. То, что он был несколько больше, вероятно, можно было осознать, прогулявшись по его улицам или вовсе только пройдя их из конца в конец. Но мы не стали спускаться даже на перрон. Поезд стоял здесь всего 10 минут, в течение которых из нашего купе никто не вышел. не появилось и новых путешественников я выглянула в окно было любопытно узнать не сюда ли направляется филомена но её не увидела густые клубы пара а сантина всякий раз смотрела на них как на настоящее чудо и локомотив продолжил путь через пару минут мы уже снова мчались через поля несколько часов спустя показалось море пока лишь тонкая синяя полоска на горизонте я узнала его Поскольку не раз с восхищением разглядывала картины в доме синьорины Эстер, мисс и других дам, к которым приходила работать, а также иллюстрации и фотографии в журналах. Интересно, вблизи оно и впрямь такое же синее. Катит ли по нему волны с белой пеной на гребнях, как изображают на картинах с морскими сражениями? Есть ли там песчаные пляжи с ракушками? Их ракушки я обещала показать Ассунтине. сказала, что она может набрать столько, сколько захочет, а после привести домой. Наши соседи по купе, похоже, привыкли к величественному зрелищу. Они почти не выглядывали наружу и боролись со скукой, заводя разговоры с попутчиками. На их вопросы я отвечала односложно, чтобы исключить всякую фамильярность. Теперь наличие компаньёнки меня только радовало. Присутствие Ассунтины защищало меня от докучливой болтовни. Даже когда она, поглощенная видом из окна, делала вид, будто совсем меня не знает, и притворялась глухонемой. А когда какая-то женщина спросила, не дочь ли она мне, и я, чтобы не вдаваться в объяснение, ответила «да», а Сунтина не отреагировала даже понимающей улыбкой. Не улыбнулась она, и когда на одном из поворотов море, наконец, оказалось вдруг совсем рядом, огромное, скорее зеленое, чем синее, поблескивающее в солнечных лучах. Я и представить не могла, что оно может быть таким, живым, словно спина огромного спящего животного, поскольку ветра не было и водная гладь трепетала лишь мелкой рябью. А Сунтина, не оборачиваясь, только пробурчала в полголоса. «Рыбок не видно». Однако сидевшая рядом со мной женщина все-таки услышала и рассмеялась. «Отсюда и не разглядишь, зато на лодке отплывай подальше и смотри не хочу». «А то и ныряй, и бери голыми руками сколько душе угодно. Ты плавать-то умеешь, малышка?» А Сунтина не ответила, лишь вопросительно подняла на меня глаза с два блюдца величиной. «Лодка? Плавать? Нырять?» Об этом мы не говорили, а море хотели только увидеть. Поняв, что она смущена, испугана и поражена одновременно, хоть и пытается не подавать виду, я усадила ее на колени, И почувствовав, какая она крошечная и тощая под несколькими слоями шерсти под платьем и шалью, подумала, что ветер на пляже вполне мог вырвать её из моих рук и унести прочь. Не волнуйся. Сейчас ещё слишком холодно, чтобы купаться, успокоила я её и, достав из корзины свёрток с перекусом, жестом предложила ей достать свой. Доехали мы уже после полудня. Выйдя из поезда, я из любопытства поискала взглядом в Филомену и увидела, как они с мужем идут к экипажам, готовым отвезти путешественников в порт. И так она собиралась сесть на корабль и уплыть, возможно, за границу. Впрочем, даже останься она там навсегда, я бы скучать не стала. Очень уж мне не понравилось ее поведение во время расследования и те лживые измышления, что она рассказывала о мисс. А главное, чего ради? чтобы добавить себе значимости в глазах комиссара. Что касается нас со Сунтиной, то, несмотря на мои опасения, все прошло гладко. Одна из монашек встретила нас на вокзале и проводила до лечебницы, находившейся у самого моря. В небольшой комнатке гостевого дома с видом на пляж даже через закрытое балконное окно было слышно, как бьются о берег волны, накатят и снова отхлынут, туда-сюда, словно размеренное дыхание. Этот звук сопровождал нас весь отпуск. Днем, пока было светло, мы гуляли на свежем воздухе, а с наступлением темноты перемещались в женскую трапезную, где грелись вместе с монашками и пациентками у большой печи. Лечились здесь женщины самого разного возраста и даже дети, множество маленьких девочек. Все они носили одинаковые робы в серую полоску, у всех уж и не знаю почему были обриты головы. После первой же трапезы в их компании Ассинтина вновь обрела дар речи. Теперь она просто заваливала меня вопросами обо всём, что видела, вполне вежливо отвечала монашкам и взрослым женщинам, но с другими девчонками уже на следующее утро превратилась в нахальную плутовку из нашего переулка, которая знала тысячи разных игр, обожала носиться в догонялки, прыгать через скакалку, швыряться камнями, даже плеваться и брониться. Пришлось запираться с ней в комнате и основательно отругать пообещав, что стоит ей только опозорить меня перед нашими хозяйками, как мы немедленно вернёмся в Эл. Она, конечно, поклялась вести себя прилично, даже всплакнула немного. Но с натурой попробуй совладай. Свобода, просторы, свежий воздух совсем опьянили девчонку. Видя её такой буйной и неуправляемой, я временами даже сожалела, что взяла Ассунтину с собой. Монашки, которые прежде чем меня приютить, расспросили обо мне и стер и знали, что я не замужем, поэтому приняли ее за мою помощницу, ученицу, которую я по доброте душевной решила взять с собой. На эту мысль их навели следы от ожогов на руках девочки. Юные ученицы-портних, печенины, во время работы, помимо всего прочего, частенько стояли с утюгом на готове. Так что, увидев ее в трапезной с тетрадью и букварем, монашки были поражены. Мне пришлось рассказать им о Зите и о нашем добрососедстве, А заодно о том, что привезла Асунтину, которая даже не была мне родственницей, лечиться от пневмонии. Вот уж поистине божье дело, обрадовалась настоятельница. Только ведь пары дней для выздоровления маловато будет. Передай её матери, если принесёт в наш приют в Эль справку, да объяснит подробно, что сказал врач, мы сможем принять девочку совершенно бесплатно до самого лета. Я осмотрела горло, шею, золотухи там пока нет, но может случиться. Хотя, знаешь, оставляй-ка её здесь, чтобы туда-сюда не возить. А документы вышлишь почтой. В этом я тебе полностью доверяю. Видя, что девочка счастлива, что досута наедается в трапезной, безмятежно спит в тёплой мягкой постели по соседству с моей и уже завела множество подруг, я рассказала ей о предложении настоятельницы и спросила, не хочет ли она задержаться. Объяснить Зите, почему я оставила её дочку в П, было бы не трудно. Но Сунтина воспротивилась. «Ты же сказала, в четверг возвращаемся». «Сказала. Но если хочешь, можем поменять планы». «Нет, не хочу. Хочу скорее домой, к маме». «Но ведь мама только рада будет. Морской воздух пойдет тебе на пользу, и пневмонией больше не заболеешь». «Останусь, они мне косо обрежут». «Нет, хочу к маме». Убедить ее мне не удалось, а брать на себя ответственность, не поговорив предварительно с Зитой, я не хотела. Поэтому я отправилась на вокзал и, как планировала, купила обратные билеты на вечер четверга. Отпуск мой, если не считать постоянной тревоги из-за непредсказуемых выходок о сонтины, прошёл вполне удачно, хотя и оказался вовсе не таким захватывающим, как я воображала. Я гуляла по песчаному пляжу, вдыхала воздух, который даже пахнет так, как в городе, собирала ракушки. Но какого-то особенного счастья мне это не принесло. ничто внутри не перевернулось да ещё докучало вечное только кажущейся робкой мысль которую я спешила отогнать но синьюрино гвидо определённо не думал обо мне значит и я не должна была о нём думать нет не должна этим я только причинила бы себе боль